Глава 34 В город приехали ещё засветло, но на их несчастье был не просто конец рабочего дня, а еще и конец рабочей недели. Пятничные пробки сковали почти все более-менее значимые улицы, и пробраться по ним в коттеджный поселок на другом конце города казалось невыполнимой задачей. Но участковый, то заныривая во дворы, то, пуская в дело проблесковый маяк, а где-то и коротко рявкой сиреной, сумел таки с этой задачей справиться. В коттеджном поселке под руководством Милы они легко нашли нужный им дом. Вернее, не дом, а сплошной каменный забор, за которым надежно спрятанный дом и, судя по локации, припаркованная рядом с ним машина брюнетов. Какое-то время все молча рассматривали монументальное заграждение, а также видневшиеся над ним окна второго этажа и черепичную крышу внушительных размеров. Дамы, взирая на неприступную крепость, в которой обосновались брюнеты, несколько растерялись. Участковые, из-под глядя на кованные металлические ворота, все больше хмурился. М да я, конечно, не рассчитывала, что владельцы такой дорогущей машины будут ютиться в жалком пятистенке за повалившимся плетнем, ну и это первой нарушило молчание Мила. «Да уж, сюда так просто не залезешь, чтобы хозяйским коньячком побаловаться. То ли поддержала ее, то ли подколола Анжела. Сядьте здесь и не высовывайтесь». Строго оборвал рассуждение подруг участковой. Он вылез из машины, надел фуражку, подошел к воротам и решительно надавил на кнопку переговорного устройства. Потом показал в глазок телекамеры свое удостоверение, после чего калитка с тихим щелчком приоткрылась и, пропустив участкового внутрь охраняемой территории, сразу же снова захлопнулась. Ха. «А вдруг они его там убьют?» Нервно хихикнув, пробормотала Мила и сама же стала себя успокаивать. «Нет, тогда им и нас бы пришлось убить, как свидетелей. Но мы же без боя не сдадимся, а тут везде камеры понатыканы, и на воротах, и на домах, и вон даже просто на столбе одна висит. Им тогда весь поселок придется зачищать». «Мил, не говори ерунды!» — поморщилась Анжела. «И так не по себе!» «Я просто нервничаю!» Мила зябко передернула плечами. «Давай лучше, пока Даше позвоним. Как там у нее? Интересно, разобралась машина, нет?» Анжела набрала Дарью, но та, буркнув, что пока не может говорить, отключилась. «Ну, вот и там сплошная неопределенность». — Зато у нас сейчас, кажется, кое-что прояснится, — добавила она, глядя на выходящего из калитки участкового. — Живой, — констатировала мила очевидная, — но злющий. — Угу. Интересно, чего такого ему там наговорили? Участковый сел в машину, сердито сопя, снял и бросил на соседнее сиденье фуражку, пригладил волосы. «Ну что там, Игорь Андреевич?» не утерпела Мила. Развернувшись к подругам в полоборота, участковый начал неторопливо перечислять. Во-первых, машина действительно стоит, припаркованная перед домом. Во-вторых, хозяин и этого дома, и машины не молодой спортивного вида брюнет, а пожилой седовласый мужчина. В-третьих, Он действительно хотел приобрести участок, а, возможно, и не один в вашем садоводстве, и посылал туда своих людей осмотреться. Те съездили и по возвращении не рекомендовали ему покупать участок. — Почему? — хором спросили Анжела и Мила. — Соседи им не понравились. С усмешкой, глядя на изумленных дам, Развел руками участковый и добавил с едва прикрытым сарказмом. «И почему-то я не удивляюсь этому». «Какая наглость!» — возмутилась Мила, непонятно в чей адрес. Анжела, намеренно игнорируя выпад участкового, строго спросила. «А вы дома смотрели? Или хотя бы машину?» «А на каком основании? Я что, следователь?» прокурор с постановлением об обыске, я сельский участковый. Спасибо, что в дом впустили и даже ответили на кое-какие вопросы. В том числе и на вопрос, не видели ли его люди чего-нибудь подозрительного. Не видели. «Ну, вы же не думали, что при виде вас этот хозяин сразу во всем признается, и в убийствах, и в похищении?» «Нет, конечно. Но он был спокоен, доброжелателен и убедителен. Мне не к чему было придраться». «А людей, которых вы... А людей, которых он посылал посмотреть дачу, вы видели? Вы их расспрашивали? Ведь наверняка это и были те самые брюнеты, о которых мы вам рассказывали». «Нет, не видел я ваших брюнетов». Хозяин сказал, что людей, которых он посылал выбирать участок, отпустил на выходные. И что теперь делать? Участковый, поджав губы и задумчиво прищурившись на закрытые ворота, отвечать не торопился. «Если мы ничего не предпримем, и кости, и тому парню, что изображает из себя Вороновского, еще долго придется сидеть, одному в СИЗО». «Другому в подвале у этих убийц!» — вздохнула Мила. «Ну, в следственном комитете, конечно, рано или поздно разберутся и Константина отпустят. А вот лже-профессору может угрожать реальная опасность», — поддержала подругу Анжела. «Если эти деятели его раскусят, то сразу убьют». «Ой, дамы, вот только не надо давить на жалость!» Отмахнулся участковый, заводя машину. Да понятно, что нажалась давить бесполезно, так же, как и на чувство долга, чистолюбия и... Машина дернулась, резко тронувшись с места. Неужели так и уедем? всплеснула руками Мила. А вы собирались сидеть тут и до утра давить мне на разные места, нащупывая чувствительные? Ехидно поинтересовался участковый. «Зачем тогда ехали?» — сердито бросил Анжела, успокаивая проснувшегося и запищавшего котенка. Участковый, меж тем, выехал из коттеджного поселка, свернул на парковку у ближайшего магазина и остановился. «Вот что, милые дамы, как нетрудно вам будет в это поверить, но я проникся вашей историей. Я приложу все усилия, чтобы в ней разобраться» и вывести ваших злодеев на чистую воду. Ну, или вас. Что? Одновременно взвелись Анжела и Мила. Шучу, поспешил заверить их участковый. Так зачем мы тогда уехали оттуда? Все еще подозрительно косясь на участкового, спросила Анжела. А что нам делать, если мы не можем осмотреть ни дом, ни машину? а «Но что-то ведь все равно делать надо». «Надо», — согласился участковый. «Я подниму свои старые знакомства. Постараюсь разузнать все о хозяине этого домика. А знакомых ребят из ДПС попрошу досмотреть его машину. Ну, а дальше будет видно». «Так они сейчас все концы в воду спрячут. Может, мы с Анжелой останемся и последим за домом?» Ну, чтобы они не сбежали. Все, что хотели, они уже спрятали. «Время у них было», — возразил участковый. «И караулить их нет смысла. Подумаешь, приехал деревенский участковый в поисках возможных свидетелей. И что?» Поспрашивал и уехал. «Чего бегать-то от этого недоумка?» «Не наговаривайте на себя, Игорь Андреевич». «Вы не производите впечатлений недоумка», — поспешила подольститься, говоря елейным голоском Мила. «Ну и на фанатично горящего на работе полицейского вроде бы тоже не похожу», — усмехнулся участковый. «Ну, это да», — вынуждена была признать Мила. Анжела промолчала но при этом так выразительно хмыкнула, что ее мнение по поводу фанатизма участкового в работе не требовало разъяснений. «Ну вот, что, собственно, и требовалось для успокоения бдительности подозреваемого», пожал плечами участковый и добродушным, почти ласковым тоном продолжил. «Так что можете спокойно ехать по домам, никуда он от нас не денется». А я, как что-нибудь узнаю, сразу же вам сообщу. Ну, говорите, куда вас отвезти. Мила собралась уже что-то сказать. И, судя по недовольному выражению лица, это что-то не было адресом ее проживания. Но Анжела, незаметно для участкового, пихнула подругу локтем в бок. «Не надо никуда нас вести. У меня тут тетка недалеко живет». «Надо же куда-то этого дорожного хулигана пристроить!» Анжела приподняла и показала котенка, давно мешавшего своим писком разговаривать. «Так что вы езжайте, а мы еще в магазин заскочим, купим разных кошачьих принадлежностей, чтобы у тётушки не было лишних поводов отказаться от своего счастья. Мила, возьмешь мою сумку?» — попросила она, выходя из машины. «До свидания, Игорь Андреевич!» мило ухватив сумку Анжелы и свой рюкзачок, торопливо попрощалась и тоже вылезла из машины. «До свидания!» — ответил участковый с сомнением, глядя вслед подругам. Уж как-то слишком быстро они с ним согласились. Но те действительно зашли в магазин. Решив все же подождать их возвращения и убедиться, что его не обманули насчет живущей поблизости тетки, участковый, чтобы не терять зря времени, набрал своего приятеля с бывшего места работы. Тот оказался на дежурстве и не против был встретиться поговорить. — Ладно, придется поверить вам на слово, мои милые дамы, хоть это и не в моих правилах. «С сожалением», — сказал участковый, «выруливая со стоянки».